Докладчик попил воды. «Военные действия на Советско-немецком фронте можно разбить на два периода. Это, по преимуществу, земный период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки».